не вспоминал и потом о Верховном Богослове и не со своими доверенными советниками, ни с Луцией или с Юлей, ни с кем-либо еще, не обмолвился больше ни словом ни о Гамалииле, ни о коллегии в Ямпии. Тем более интересовались присутствием Верховного Богослова принц Флавий Клемент и его жена Деметилла. Дело в том, что среди менеев города Рима все чаще называвших себя теперь христианами, приезд Гамалиила вызвал большое волнение. «Где бы этот человек не появился», пояснил Иаков из Сикании, вождь Минеев, своему покровителю-принцу, «где бы Гамалиил не появился, христианам их учению начинает грозить опасность. Он хитростью принудил их проклясть в молитве самих себя»